Никита Киров, Волк-3, Лихие девяностые. Глава первая. Этот Витя Камень и его мелкая банда нашли себе уютное место. Отобрали беседку у здешних музыкантов, которые отремонтировали ее своими силами, поставили там стол и скамейки. Весело тут проходит досуг, но не очень культурно, судя по горе бутылок, которые лежали в стороне. Еще при Союзе тут был летний парк со сценой, где выступали музыканты. Был тут в последний раз еще пацаном, притащились сюда с Женькой, взяли еще совсем малого Кирилла. Было людно, но весело. Сейчас деревьев не было, сцены тоже нет. Теперь здесь пустырь, на котором осталась только старая беседка, в которой мы тогда сидели. Ее немного обновили, покрасили, внутри сидели люди. Казалось бы, обычная молодежь развлекается. Но нет. Среди них ублюдок, избивший моего семнадцатилетнего брата. И он еще не знает, что ему за это будет. Остановил Поджарика в стороне от парка, чтобы его не видели. Хотел сначала подойти в одиночку, но Женя напросился со мной, мол, мало ли что случится. Я хотел убедиться, что Слава не ошибся, что именно в той беседке был тот, кто действительно напал на Кирюху. Из беседки донесся взрыв пьяного смеха, что вызвало у меня еще больше раздражения. Поднялся по деревянным ступенькам. Так, пять пацанов, совсем малолетки, и огромный жлоб, который сидел во главе стола, заставленного бутылками и простой закуской. Камень был одет в майку с терминатором на груди. Мускулы на толстых руках и татуировки выставлены на показ. Стрижка короткая, морда наглая. Главное, что нос чуть опухший, а губа разбита, хотя ранку уже заживала. Кирюха его задел, молодец парень, не испугался. А будет усиленно заниматься с нами в зале, и не таких будет ронять. Ведь чем больше шкаф, тем громче он падает. Еще здесь были три девчонки. Одна совсем пьяная и спала за столом. Другие еще держались. Да все, кто был здесь, пьяны, несмотря на возраст. «А ты кто еще такой?» Спросил Амбал, щуря глаза. Я кивнул Жене, чтобы не кинулся сразу их бить, и не спеша подошел к Амбалу. На полу рядом со здоровяком лежали две гири по 16 кило с отполированными рукоятками. Тут же валялись банки из-под пива. А что, позанимался и сразу выпил. Совсем сопляки, но это амбал их старше, он одного возраста со мной. Похоже, считает себя авторитетом, но авторитет он только для малолеток. Ты, Витя, камень? Спросил я. Ну, я. Он жевал жвачку. А ты кто? Максим Волков. У меня кто-то вчера недалеко отсюда избил младшего брата. Я опнул банку в сторону. Говорят, на тебя. «Это ты сделал?» «Про кого это он?» Камень посмотрел на рыжего парня, который зажимал спящую девицу. «Да про того фраера!» — рыжий захихикал. «Которого ты вчера уделал, как лоха. Он что-то пыжился еще. И на морде тебя отметку оставил», — сказал я. «Не знаю, кто ты», — угрожающе сказал камень. «Но ты нарвался. Огребешь сильнее брата». Малолетки переглянулись с веселым видом. Один достал кастет, другой вытащил биту из-под стола. У еще одного были самодельные нунчаки, правда, оголовье было покрыто полосой железа. Последний, полный парень с красными щеками, достал молоток с рукояткой, перемотанной изолентой. — А таких, как ты, — угрожающе сказал камень, — в Чечне пачками ложил. «Понял, бы. «Да не было тебя там», — спокойно произнес Женя, изучая его. «По тебе видно, что ты там даже близко не был, а был бы, обоссался. И сдох бы под первым же обстрелом». Ну ты тоже нарвался», — Витя камень поднялся. «Братва, а ну-ка!» Я свистнул, и из кустов окружающих беседку вышли наши. Камень замер, остальные тоже сразу потеряли боевой пыл. Две девчонки, которые были не настолько пьяными, как третья, заорали. Похоже, мы переоценили эту банду, ведь подготовились ко всему. А еще мы взяли пушки. Не зря. Вид оружия сразу отрезвил малолетних бандитов. У Ярика был Мосберг Жени. Артем взял наш трофейный карабин, который мы тогда отобрали на трассе у грабителей. Слава стоял, скрестив руки. У него под курткой пистолет, но он его не доставал. Пожалуй, слишком круто для такой мелочи, но в таких делах лучше перестраховаться, чем получить молотком по башке. «Побросали все», — сказал я. «Живо!» Палки попадали на пол, кастет бухнулся на доски. Малолетки сбились в кучу, но они меня не интересовали. Дадим им по шее разок и прогоним пинком под зад, чтобы больше здесь не собирались и не строили из себя банду. Тогда, глядишь, доживут до других времен. А вот этот взрослый здоровяк получит сполна. «Значит, ты, мразь такая», — произнес я, снимая куртку. «Напал на парня, которому было 17 и который весит меньше тебя раза в два. «А меня-то осилишь?» Камень тем временем медленно пятился назад, пока не уперся спиной в столб. «Давай», — я поманил его к себе. «Если меня побьешь, тебя отпустят. Но ты не побьешь». «Точно?» — спросил он. «Точно», — я оглянул через плечо. «Выведите лишних, чтобы не мешали». Пока отпускать мы никого не собирались. Вдруг еще приведут подкрепление. Не в том плане, чтобы мы с ними не справились, а в том, как бы не перебрать. Все-таки оружие это у нас. Хотя вряд ли прибегут. Слишком мы сейчас походили на братву. Камень, кажется, начал приходить в себя. Посмотрел на меня оценивающим взглядом и усмехнулся. Думает, что посильнее меня. Хотя это не так. А Будь Кирилл тяжелее на тридцатку, он бы одолел амбала. А Вот как я сейчас. Как вспомню, как брат выглядел на больничной койке. Аж зубы сводило от злости. Ведь не было же этого в прошлой жизни. А что, если это продолжение той истории? Когда не удалось с машиной, кто-то решил справиться иначе. От мысли при этом стало тошно. Камень напал на меня, размахиваясь кулаком так широко, будто бросал ядро. Я его встретил. Пинок по ноге, сразу удар по сапатке левым джебом. Хук справа, еще удар, еще. Камень свернул скамейку. Я чуть отошел и добавил ему пинок в пузо. Он резко выдохнул и согнулся. Я пнул еще. Камень опрокинулся на стол, и тот не выдержал. На пол полетели бутылки с водкой и пивом, чашки с солеными огурцами и помидорами, рассыпались дорогие чипсы Принглс. В дребезге разбилась трехлитровая банка с юпи, которые развели с китайским спиртом. Из-за этого стало вонять сивухой и апельсином. Витя камень закриктел и начал подниматься. Я ударил еще раз, посильнее, с ноги. Он отошел к перилам, свернул стоящий там двухкассетный магнитофон, который упал на землю. Я не спеша подошел ближе. Но бить не пришлось. Хватит, хватит, замочал камень, сплевывая кровь на майку. Хватит, пожалуйста! Вот и хана его мнимому авторитету. Выставлял себя крутым ветераном, а стоило пару раз врезать, как все, заныл. Может только показывать свою крутость на тех, кто меньше и слабее. Не надо! Малолетки из его банды выпучили глаза. Даже девчонки удивились. «Даже не надо с ним ничего больше делать. Он сам себя наказал». Слава презрительно плюнул в сторону. «Это не я!» — продолжал визжать камень с каждой секундой теряя достоинство. Я посмотрел на кулаки и отошел подальше от лужи алкоголя, сока и рассола, в которые наступил своими кроссовками. «А вот врать не надо», — сказал я. «Ты же хвастался, что ты его бил». «Да меня заставили! Он мне заплатил! Сопляк один заплатил, чтобы я ждал этого парня и избил! Сказал, наказать его надо!» Подошел к нему и рывком поставил его на ноги. «Кто?» «Парень один очкарик! Говорит, наказать надо!» «Кто?» — еще раз спросил я. «Да не знаю я! Сказал он, что они будут втроем идти! Он тот соп...» Тот парень, с которым я дрался, диваха деваха -потаскуха. Говорит, сам он свалит, а вот надо будет того парня наказать, а девку напугать. Пятьдесят гринов дал. Сказал, что майора знает. Бабки у меня дома лежат, могу принести. Договорить он не успел. Я вышвырнул его из беседки, и камень грохнулся на землю. Трусливая гадина. Кто заплатил? Неужто друг Кирилла, за которого тот переживал? И за что? Передал «Надо напугать девку». Из-за нее все это случилось. Ведь она же тоже погибла в тот раз, в первую мою жизнь. Поеду тогда к этому Глебу, и нас ждет серьезный разговор. Очень серьезный. Женя, не скрывая брезгливости, подошел к сжавшемуся камню и пнул его всего разок, и то не сильно. «Поехали, волк», — тихо сказал он. «А то еще ментов вызовут. Объясняй потом дяде Лене, что мы тут забыли со стволами». «Погнали». Сначала хотелось вымыть лицо и руки, чтобы не ехать к брату с окровавленными кулаками. Ближе всего была как раз моя контора. Стволы попрятали под сиденье, где мы нашли хороший тайник, оставшийся от кого-то из прежних хозяев поджарика. Но лучше увести все подальше, а то еще попадемся с оружием в городе. Спасибо, парни, сказал я, когда остановил джип у конторы. А то один бы поехал, они бы на меня толпой кинулись. Да ты че, Волк? Женя усмехнулся. Ты же с нами, как мы тебя оставим? Нам еще комбинат поднимать. Вошел в контору, вымыл руки холодной водой из раковины, которую поставили недавно. Развезу парней по домам, потом поеду в больницу, проведаю брата. Ополоснул лицо, посмотрел на себя в зеркало. Ну а что? Вполне похож на братка, так что те сопляки будут помалкивать. Подумают, что на них наехал кто-то из братвы. Когда вышел, увидел гостя. Все-таки помалкивать не стали. На улице рядом с моим поджаром остановился черный чероки с тонированными в ноль окнами. Внутри братва, морды серьезные. Наши парни собрались в кучку, но за оружием никто не тянулся. Кто приехал, я пока не понял. Дверь со стороны пассажира открылась. Сначала сидящий там человек поставил на землю трость, потом вылез сам. Одна штанина брюк задралась, показывая металлическую трубку протеза. «Да это не как сам Богатов ко мне пожаловал». Бывший майор захлопнул дверь и поприветствовал притихших парней поднятой рукой. «Ну, конечно же, хлебозавод — территория рыночных, а Богатов обитает там. Приехал разбираться». «Привет, Волков», — сказал он, ковыляя ко мне. Говорят, ты у нас на территории хозяйничаешь, людей колотишь. На твоей территории вчера местные быки мы его брата избили, ответил я. А он мир нашел, никого не трогал. Беспредел это. Да, я уже пробил все. Он отмахнулся и остановился напротив меня. Да и если честно, хрен с этим камнем. Он еще из себя строил ветерана, хотя с нами его там не было. Разобрался я с этим и наказал, чтобы больше не врал и не позорил нас. А брат твой пусть выздоравливает. Я по другому поводу. Богатов хитро посмотрел на меня, потом на контору. Как раз по твоему профилю. Давай-ка обсудим одно выгодное дельце. Этим вечером. Улица Чкалова, дом 12. Слушай, череп сказал Мороз, спускаясь вслед за бригадиром по темной лестнице в подъезде. «Базарил с пацанами сегодня». «И чё?» — Череп запнулся о ступеньку. «Какая падла опять лампочку спи***ла!» «Да говорят, западло было ментам их сдавать», — Мороз выдохнул через нос. «Это Гоша решать, что западло и что нет», — пробурчал Череп, хотя знал, что это неправильно. Мороз говорил про сегодняшний случай, когда группу пивзаводских заманили на стрелку, где их ждал ОМОН. Повязали со стволами, а в машину подкинули наркоту. Влипли так, что крюков их не отмажет. Да и вообще. Раз вражда разгорелась с новой силой, Гоша снова поднял связи с мэром, который рад надавить на ментов, чтобы гоняли пивзавод. Но вот братва этого не одобрила. Они не забыли еще, что Гоша замерился с Крюковым, не дав ответку за Кабана и Димона. Припоминали и то, что он взял к себе Фрола, который оказался стукачом. И многие поговаривали, что Гоша про это знал. Череп такие разговоры пресекал, но их становилось все больше и больше. Спустились с пятого этажа на третий, когда зазвонил мобильник. Череп зубами вытащил антенну и ответил. «Слушаю!» — рявкнул он. «Привет, дорогой!» — раздался знакомый голос. «Душман?» — череп остановился у окна, где был хоть какой-то свет. «Чё тебе надо?» «А я тебе дам, что ты хочешь!» — душман засмеялся. Его слышно очень четко, хотя иногда связь терялась. «Да мы тут вспоминали тебя, Гриша!» Решили с братвой, что ты человек уважаемый, авторитетный. За базар всегда отвечаешь. К чему ты это, душман? Знаем мы, что ты не в курсах был, когда твои пацаны к магазину нашему подошли постреляться. И вот думаем мы, что без тебя в этом городе все кувырком пойдет. Давай уже конкретнее. Некогда мне с тобой базарить. Гости к тебе приехали сегодня. — сказал душман. — Встретить тебе их надо, а то без спроса войдут. Отключился. Череп убрал трубку в карман. Мороз с удивлением смотрел на него. — Чё это душману надо? — спросил он. — Это не твоего. Череп замолчал, услышав шорох подошв о ступеньке, и машинально опустил голову. На подбородке захлестнулось что-то гибкое и сдавило кожу, разрезая ее. Кто-то прижался к нему сзади и начал пытаться душить. Мороз полез за стволом, но другой киллер быстро забежал по ступенькам снизу и напал на него. Ударил пером в живот. Один раз, другой, третий. Мороз захрипел и начал падать, а убийца бил и бил. «Тебе, Захар, привет передал!» — услышал череп, чей-то приблотненный голосок у себя по духам. «Скоро и до твоего толстого пахана доберемся!» Череп убрал руку за пазуху куртки, дотянулся до пистолета в плечевой кобуре и нажал на спусковой крючок. «Хорошо», — думал Череп, — «что он всегда носит свой глок с патроном в стволе». «Бах!» Выстрел приглушенный, натяжение удавки сразу ослабло. Душитель начал оседать, выпуская леску из пальцев. Второй, кто добивал пером Мороза, с удивлением обернулся. Череп вытащил ствол из кобуры и выстрелил еще раз. Бах! В этот раз прозвучало очень громко. Звук эхом отразился от подъезда. В ушах зазвенело, но звон, отлетевший на ступени гильзы, был слишком хорошо слышен. Залаяли испуганные собаки. Второй киллер отошел к стене и сполз по ней. «Вот падлы!» – выругался череп, выбираясь из схватки умирающего душителя, и проверил Мороза, но он уже был готов. «Захар, еб*** тебя в рот! Я тебя достану, суку!» Он быстро пошел к выходу из подъезда, не убирая ствол. На ходу достал телефон и позвонил по номеру, с которым только что разговаривал. «Ты как, дорогой?» – с беспокойством спросил душман. «Как здоровье, Гриша?» «Твоими молитвами, дорогой». Череп вышел на улицу и потрогал подбородок. На пальцах осталась кровь, порезала леской. «Ну, я рад. Знал, что ты парень крепкий. Тебя никакая зараза не возьмет. Как будешь готов, позвони. Обсудим с тобой одно дельце».